Тэффи, ведьма. Иногда, вспоминая, даже удивишься. Неужели были такие люди, такая жизнь? Иностранцу, само собой разумеется, рассказать об этом совершенно невозможно. Ничего не поймёт и ничему не поверит. Ну а настоящий русский человек, неокончательно былой забывший, тот, конечно, всё сочтёт вполне достоверным И будет прав. Вот расскажу вам сейчас историю, которую слышала от одной очень уважаемой дамы. И ничуть меня эта история не удивила. То ли ещё у нас было. «Было это», — начала рассказ свой моя приятельница, лет 30 тому назад, а может быть и немножко меньше. Жили мы тогда в маленьком степном городке, где муж служил мировым судьёй. И скучное же было место этот самый городишко. Летом пыль, зимой снегу наметёт выше уличных фонарей. Весной и осенью такая грязь, что на Соборной площади тройка чуть не утонула. Верёвками лошадей вытягивали. Помню, ходила наша кухарка в Курень. Там булочная Курень называлась. Так сапоги выше колен надевала. А раз мы с мужем засиделись в гостях, Вышли, а за это время так улица раскисла, что перейти её никакой возможности не оказалось. Хорошо, что по нашу сторону был постоялый двор. Там и заночевали, а утром в телеге нас домой доставили. Нудная была жизнь. Чиновники ходили друг другу в карты играть. Был и клуб, очень убогий. Там иногда какой-нибудь шулер обчищал чиновничьи карманы. Так и то праздником считалось. Всё-таки хоть печальное до оживления. Да, мы больше сидели по домам. Да и куда выйдешь? Помню, раз брожу я поздно вечером. Просто от тоски вышла. Луна светит, и тихо-тихо. Ни одного огонька в окнах. Дышит мутная лунная степь, тёплой полынью. И дрожит над тихими улицами истерический птичий вопль. Это мне уже говорили, плачет докторова цесарка, у которой зарезали самца. Плачет цесарка все одной и той же фразой, три ноты в ряд, две тоном выше. Рассказать мне вам трудно, но такой безысходной тоски, как этот плач над мертвым городком, в этой безысходной глухой тишине вынести человеческой душе невозможно. Помню, пришла я домой и говорю мужу. Теперь я понимаю, как люди вешаются. А он вскрикнул и схватился за голову. Видно, уж очень у меня лицо страшное было. Жили мы, однако, мирно, семейно. Было мне тогда лет девятнадцать. Валечке моей года полтора. При ней нянюшка, старушонка, потерявшая счёт годам рождённой ещё в крепостном состоянии у моей тётки. Квартира была уютная, на стенах в рамках институтские подруги и товарищи мужа по правоведению. Прислуга в этом городишке была отвратительная. Все бабы-пьяницы и табак курили, а по ночам впускали к себе в окошко местного дон-жуана, безносового водовоза. Но мне в отношении горничной отчасти повезло. Была она очень тихая, рябая, белобрысая и обладала необычайной способностью находить потерянные вещи. «Устюша», — спросишь её, — «не видали ли вы моих ключей?» Она минутку подумает, потом решительно пойдёт в кухню, принесёт метлу, засунет её под диван и выволочит ключи. Раз даже так было. «Помните, — говорю, — Устюша, — У меня в прошлом году на туалетном столике всё какая-то бархатка валялась. Где бы она могла быть? Устюша подумала, подошла к креслу, засунула руку между спинкой и сиденьем, пошарила и вытащила. Всё это, конечно, было очень занятно и удобно. К тому же она не курила и не напивалась. С остальной прислугой жила она мирно. Но надо отметить, что хотя с ней и не ссорились, но смотрели на неё как-то точно из-под лобья, не то подозревая её в чём-то, не то побаиваясь. Но кто уже явно враждебно к ней относился, так это наша кошка. Едва Устюша появлялась в комнате, как кошка вскакивала, вытягивалась на лапах вверх, шерсть у неё становилась дыбом, И удирала кошка со всех ног, куда попала, и забивалась в угол. Что, устенье бьёт её, что ли, удивлялись мы, но как-то не похоже было. Уж очень наша слуга была тихая, ходила с опущенными глазами и говорила почтительно. Всё бы хорошо, но надо сказать, что водились за ней странности. Как их назвать, даже и слова не подберёшь. Рассеянность, что ли? Например, пошлёшь её за булками, а она принесёт петуха. Ну куда нам петуха к чаю? Позвали раз мы вечером гостей. Доктора Мухина и следователя с жёнами. В винт играть. Всё приготовили, ждём. Вот кто-то как будто позвонил. Слышим, Устюша открывает. Но, однако, никто не вошёл. Потом опять звонок. И опять никого нет. Муж говорит что-то здесь странное. Позвали Устюшу. Кто звонил? Следователь с барыней Домухиной, господа. Так отчего же они не вошли? А я им сказала, что вы уже спать полегали. Зачем же вы так сказали? Ведь вы же знали, что мы гостей ждём, и вас за конфетами посылали и кружевную скатерть накрыли. Молчит, стоит, глаза опущены. Круглая, жёлтая, совсем репа. Зачем же вы это сделали? Виновата. И ничего больше от неё и не добились. Много раз твёрдо решали мы её выгнать, да всё боялись, что следующее ещё хуже окажется. Но раз выкинула она штуку, совсем уж непростительную, дело было на масленицу, и позвали мы на блины человек пятнадцать. Всё было готово, уже начали садиться за стол. Как вдруг мне показалось, что маловато будет сёмги. Бакалейный магазин был рядом с нами, и я шепнула Устюше. Устюша живо побежала, а мы принялись за блины. Только смотрю, подаёт блины не Устюша, а кухарка. Что это значит? Бегу в кухню. А где же Устюша? Чего же она не подаёт? «Да она, барыня, подавать не будет. Она в деревню на свадьбу уехала». «Как на свадьбу? Я её в лавку послала». А она по дороге куму встретила. Та ей сказала, что сегодня в деревне свадьбу играют. Она сложила узелок, да и поехала. «Можете себе представить, как это нас поразило?» Пропадала у Стюша не много ни мало четыре дня и все это время мы не переставали толковать о ней и возмущаться этой сверхмерной наглостью. «Я ей скажу, сдвинув брови», — говорил муж. «Я ей скажу. Устинья, отвечайте категорически». «Ну вот видишь», — прервала я, — «категорически. Ты совершенно не умеешь говорить с народом. Я сама ей скажу. Ты? Разве ты можешь сделать кому-нибудь серьезный выговор?» Ты начнёшь хныкать, и всё пропало. С ней надо говорить резко. Я скажу, если ваша функция горничной. А я тебе всё-таки советую не ввязываться. С ними надо говорить просто. Устинья, убирайтесь вон. Вот и всё тут. Долго мы спорили, отстаивали каждый своё право выгнать Устюшу. Я попросила кухарку подыскать поскорее другую горничную. Это зачем же? «Как зачем? Ведь я же Устинью выгоню!» Кухарка загадочно улыбалась. «Никогда вы её не выгоните!» «Почему?» «А потому что она каждую ночь на вас шепчет, и бумагу сжет и в трубу дует. Вы её прогнать не можете!» Посмеялась, рассказала мужу. «Вот тёмный народ! Какое безобразное суеверие! А она ещё вдобавок грамотная!» Велели кухарки непременно найти новую горничную, а сами всё толковали, кто из нас лучше сумеет Устинью выгнать. «Что это значит, что она бумагу сжёт и в трубу дует?» — допытывалась я. «Мало ли у тёмных людей всяких суеверных пережитков Средневековья», — объяснял муж. «Меня только удивляет, что Устинья способна на такой вздор». «А может быть, просто кухарка наклеветала?» чтобы выжить её и какую-нибудь свою куму рекомендовать. Может быть и так, но дело сейчас не в праздных догадках, а в том, чтобы ни, медленно, ни минуты выгнать её. И это я беру на себя. Нет, я беру на себя, а я убедительно прошу мне не противоречить. На четвёртый день вечером сидели мы с мужем вдвоём за самоваром. Я вязала, как сейчас помню, валички-рукавички. Муж раскладывал пасьянс, а на столе сидела кошка и жмурилась на молочник со сливками. Вдруг кошка вскочила, лапы вытянула, шерсть дыбом, прыгнула со стола и брыз в гостиную. И тотчас портьера раздвинулась и вошла в комнату устюша, тихая, круглая, жёлтая, как всегда. Подошла к мужу, поцеловала его в плечо, потом ко мне, поцеловала меня в плечо, потом повернулась к буфету, взяла какие-то чашки и медленно вышла. «Так что же ты?» — шепнула я мужу. «Да ведь ты же хотела сама!» — смущенно бормотал он. «Господи, ведь ты же кричал, что непременно сам ее выгонишь! Что же теперь делать?» Я теперь уж и не знаю, как мне приступить». Опять вошла Устюша, спокойная, встала у дверей и спросила. «Можно прачке вчерашний пирог отдать?» «Можно», — ответила я. «Можно, можно», — поддакнул муж. Почему он вмешался, раз он никогда в хозяйственные дела не совался и даже, конечно, ни о каком пироге ничего не знал? Ну. «Как же теперь быть?» — совсем растерялась я. «Может быть, завтра всё это выйдет удачнее?» — смущённо бормотал муж. «Ты завтра утром просто скажи ей, что её услуги нам больше не нужны». «Почему же непременно я? Скажи сам. Ты — глава дома!» — и прибавила. «Вот что значит в трубу дуть. Не смеешь её прогнать». «Не говори глупостей!» — сердито оборвал он, и вышел из комнаты. Так это дело и заглохло. Но ненадолго. Скоро разыгралась у нас такая история, о которой, пожалуй, в городке этом до сих пор вспоминают. Ни к ночи будь сказано». Вот не знаю даже, сумею ли рассказать вам эту главную историю нашей жизни в Кской губернии. Уж очень она странной покажется по нынешним временам. Так вот, вскоре после устиненной отлучки без спросу неожиданно ушла кухарка. Очень загадочно. Вдруг пришла за расчётом, плела какую-то ерунду, что, мол, хочет отдохнуть в деревне, а сама осталась в городе, и все её видели. «Почему она ушла?» — спросила я у няньки. «Может быть, ей жалований было мало? Так сказала бы, мы бы прибавили». Жалованье ей было очень даже довольно», — ответила нянька. «Эдакого места ей вовеки не найти». «Сама говорила, что у такой барыни живи да живи. Масло, мол, не взвешивает, яиц не считает. Совсем говорит дура барыня. Жить даже очень хорошо». «Так отчего же она ушла, если жалованьем была довольна?» — спросила я, делая вид, что не расслышала последних слов. Ушла, потому что вымели. Как вымели? Нянька подошла поближе и зашептала. Укладка у ней в кухне стояла, под ключом. Прошлую субботу полезла за чистой рубахой, глядь, а в укладке поверх всего веник лежит. Ну, она скорее вещи собрала, да и давай бог ноги. Как же в закрытую укладку веник попал, удивилась я. Вот тот-то и оно. Раз уж так ее выметает, так уж тут ждать нечего. Как я уже говорила, была наша нянька очень старая. И, вероятно, от старости выражение лица у нее было очень мудрое. Глаза из-под лобья, рот уголками вниз. А между тем дура она была феноменальная. Говорит бывало маленькой Валечке. «Вот не будешь меня слушаться. Уйду к деткам Корсаковым. Они свою нянечку любят и ждут». А детки Корсакова уже сами давно от старости из ума выжили. Один генерал в отставке, другой за разгул под опеку взят. И любила нянька всякие страсти. Как-то рассказывала, что собственными глазами видела водяного. «Жила я у вашей тётеньки и пошла с Лизонькой утром к речке гулять. Вдруг слышу, ухнуло что-то, будто из пушки выпалило, и вся вода ходуном пошла. Хорошо, что со мной младенчик был, ангельская душенька и меня сохранила, а то бы водяной обязательно в речку утянул». Я потом спрашивала у тётки, что это за история. «А, просто кучер купался», — сказала тётка. Много нянька вообще всякой ерунды плела. Но на этот раз факт налицо. Кухарка ушла из-за веника. Рассказала я всю эту историю мужу. Тому было досадно, что хорошая кухарка ушла. «Наверное, это Устинины фокусы. Давно следует её выгнать. Я с ней на днях поговорю. Надоела она мне». Да и мне тоже, сказала я. Так почти и порешили, устенью гнать. Только вот ушёл как-то муж вечером в клуб, а я сидела у себя в спальной, собираясь спать ложиться. И помню, было у меня что-то на душе беспокойно. Оттого лишь, что ветер в трубе выл, такая весна была скверная, с метелями, со снежными заносами, ужас. Воет ветер, стучит заслонкой тоска, и вдруг входит нянька, лицо мудрое, губы сжаты. «Господи, нянюшка, что случилось?» а Она подошла поближе, оглянулась, да и говорит. «Барыня, а барыня, вы в столовую вечером не заходили?» «Нет, говорю, не заходила. А что?» «Ну так пойдите, посмотрите, что у нас там делается». А я, воля ваша, больше в этом доме не останусь. Очень удивлённая, пошла я за нянькой в столовую. Остановилась у дверей. Ничего, комната как комната. Над столом лампа горит. Да вы на стулья посмотрите. Аль не видите? Смотрю, стоят стулья вокруг стола. Странно стоят. Спинками к столу, сиденьем наружу. Вся дюжина так поставлена. А этот, смотрите, тринадцатый, как сюда попал? Смотрю и правда. Стоит отдельно около узкого края на хозяйском месте какой-то ковровый стульик, совсем мне неизвестный. Что же все это значит? Нянька зловеще молчала. Может быть, это Валечка играла, сказала я. Это полуторагодовалый ребёнок, такие тяжёлые стулья станет двигать. Вы думали тоже? Я совсем растерялась. Может быть, теперь смешно покажется. Но тогда уверяю вас, было очень жутко. Комната вдруг показалась совсем незнакомой, и лампа как будто как-то странно горит. И этот тринадцатый стул, бог знает, откуда взявшийся. Говорю робко, «Нянюшка, может быть, лучше стулья на место поставить?» Она даже испугалась. «Ой, что вы это говорите! Да разве их можно теперь с места сдвинуть? Наем на каждом сам посидел». «Нянюшка, а зачем же всё это сделано?» «А затем, что нам отсюда всем поворот показан». «Поворот?» «Да, отворот-поворот». «Вот бог, а вот порох. Поворачивайте его надсюда. отсюда». «Нянюшка милая, а Валечка что? Валечка спит?» — с ужасом спрашиваю я. «Валечка спит, а с вечера молочка просила», — зловеще ответила нянька и, помолчав, прибавила. «А когда у Корсаковых Юшенька помирал, так все чаю просил». Тут уж я ждать не стала. Бросилась в переднюю, схватила с вешалки шубу и побежала в клуб за мужем. Нервы были так напряжены, что когда из-за забора тявкнула на меня собака, я взвизгнула и пустилась бежать. От страха все дома казались незнакомыми, и я чуть не заблудилась в наших четырёх улицах. Добралась до клуба, вызвали мне мужа. «У нас в доме неладно», — лепетала я. «Стулья перевернуты. Тринадцать. Няня говорит, что надо сейчас же съезжать. Валечка просила молока». Тут я заплакала. Муж слушал с ужасом и ничего не понимал. «Подожди минутку», — сказал он наконец. «Я сейчас посоветуюсь с исправником». «Скорее!» — кричу ему вслед. «Дома ребенок один остался». Вышел ко мне исправник. Я пролепетала ему все, что знала. Муж смущенно посматривал, бормотал ерунду про дамские нервы. Но исправник отнесся ко всему очень деловито. Покряхтел и заявил, что пойдет сейчас же вместе с нами и выяснит дело на месте. Исправник наш был старый опытный взяточник. Человек приятный, любил пожить и жить давал другим. Пошли вместе домой. Я, чувствуя себя под двойной защитой супружеской любви и закона, немножко успокоилась. Исправник расспрашивал по дороге о нашей прислуге. Мы отвечали, что кухарка в комнаты не входит, горничная живёт уже больше года, а нянька вообще вековечная. Вошли в дом, открыли дверь в столовую. Я хоть и была под двойной защитой. Сразу опять поддалась прежнему впечатлению. Исправник постоял на пороге. «Всё здесь оставлено в неприкосновенности?» «Да, да». М -м, это хорошо, что вы ничего не трогали. Попросите сюда прислугу по очереди». Приплелась нянька, лицо мудрое. «Ну, старуха, показывай всё, что знаешь по этому делу». К удивлению моему нянька вдруг от всего отперлась. «Знать ничего не знаю и ведать не ведаю, а только в столовую вы меня никакой силой войти не заставите». Исправник посмотрел на нее с уважением и велел позвать следующих. Пришла сонная кухарка. Ответила на все «а мне ни к чему» с ударением на «о» икнула и ушла. Потом вызвали Устинью. Исправник приосанился, налетел орлом. «Это что у вас за безобразие? Зачем ты стулья переворотила?» Устинья стояла, поджав губы, опустив глаза. «Я ничего не трогала. Со стола прибрала и пошла на кухню». «А тринадцатый стул откуда?» «Отвечай, Шельма!» «Ничего я не брала и ничего не знаю. Но это мы сейчас увидим. Нет ли у вас где-нибудь земли?» — обратился он к мужу. «Мое личное имение в Могилевской губернии», — растерянно отвечал тот. «Да нет, я не про то». «Да вот иди, Шельма, сюда!» Он схватил Устинью за локоть и потянул катки с фикусом. «Вот, бери». «Ешь землю, если не виновата!» Устинья покорно взяла щепотку земли и пожевала. «Так», — одобрил исправник, — «можешь идти». Устинья спокойно вышла. «Ну, раз она на своей правде землю ела, значит, она вне подозрения». «Так, теперь я вам пришлю городового». Пусть у вас в передней переночует. Если чуть что, сейчас же дайте знать в полицию. А теперь разрешите приложиться к ручке и прошу ни о чём не беспокоиться. И не в таких переделках бывали. Ушёл. Остались мы вдвоём и не знаем, что делать. Зашли в детскую. Балечка спит, нянька лежит на спине и точно муху с губы сдувает. Значит, тоже спит. Хочешь, заглянем в столовую, — говорю я. К чему? Что за смысл? Вижу, не хочется ему. Пошли спать. Света, однако, не гасили. Я уже задремала. Не кажется ли тебе, что кто-то по столовой ходит? Спрашивает шепотом муж. Не-не-не слышу, — шепчу я. Он сидит на постели, весь насторожился и вдруг под окном что-то стукнуло. «Кто там?» — с ужасом, с визгом завопил муж. «Кто там? Я стрелять буду!» В ответ опять что-то стукнуло. «Молчи, ради бога!» — говорит муж. «Так можно совсем голову потерять!» Он встает, гасит лампу, тихо подкрадывается к окну, отодвигает занавеску, смотрит. Там. «Кто-то стоит!» — шепчет он прерывающимся голосом. И вдруг дверь открылась, и что-то косматое заглянуло в комнату. Я с криком вскочила. «Это я! Это я!» — шамкает нянька. Круга дома ходит, сам ходит. Теперь нам конец». «Кто? Зачем?» видно ужинать то его позвали на ковровом тостуле а дверь я с молитвой закрыла ему и не войтить тише тише шепнул муж звонят действительно кто-то тихонько позвонил и еще раз мы тихо пошли по коридору опять звонок кто там крикнул муж я стрелять буду вау вау Отвечают за дверью не разобрать, что. Потом разобрали. Благородие, исправник. Слова успокоительные. Муж приоткрыл дверь. Городовой. Господин исправник прислали дежурить. Чего же ты кругом дома ходишь, болван? Да не смел звонком беспокоить. Постучал в одно окошечко, а там старушка меня закрещивать начала. Постучал в другое, а там какая-то баба визжит и стрелять в меня обещает. Ну, я и решил позвонить. «Входи, входи, голубчик», — сказал муж. «Дайте ему водки, пусть согреется». И ему кажется, очень неприятно было, что этот дурень принял его голос за бабий визг. Утром муж разбудил меня и говорит. «Конечно, все это ерунда, все эти нянькины отвороты». Но раз ты так нервничаешь, что лучше всего собирай скорее вещи и поезжай с няней и Валей к твоей маме. Ты ведь давно хотела. Прислугу я отпущу и поеду погостить к предводителю. Он еще вчера в клубе умолял. А к тому времени освободится докторова квартира. Гораздо лучше этой. Туда и переедем. Между прочим, ковровый стулек из передней. Он там в углу стоял. «Мы о нём и забыли, но это, конечно, дело не меняет, и раз тебе непременно хочется ехать к маме, так и поезжай». Сам он, хотя и не нервничал, но всё что-то топтался на одном месте и кусал усы. «Я вовсе не нервничаю», — ответила я. «Я не какая-нибудь суеверная баба, я интеллигентная женщина. Но так как нянька ни за что не хочет здесь оставаться, а я ею очень дорожу, то мне ничего не остаётся, как уехать. А дверь в столовую пока что лучше бы запереть. Я, конечно, не боюсь, но... Я её ещё вчера на ключ запер, — ответил муж. Хотел ещё что-то прибавить, покраснел и замолчал. Теперь, когда я всё это вспоминаю, то думаю, что, вероятно, Устинья... Прибирая вечером столовую, забыла поставить стулья на место. А когда увидела, что из этого получилась целая история с вмешательством полиции, конечно, испугалась и не посмела признаться. Однако, если бы я была суеверной, то, пожалуй, подумала бы, все-таки глупо это. А тем не менее, ведь поворотила жена с из этого дома. Поворотила и выгнала. Как там не посмеивайся, а ведь вышло-то не по нашему, по разумному и интеллигентному, а по тёмному нянькиному толкованию. Квартира наша целый год пустовала, никто в ней жить не соглашался. Потом сняли её под почтовую контору.